Глава вторая. Воровка. С детства Серега трепетно относился к мифам и легендам. Наверное, потому что они вместе с рассказами челноков и сталкеров были единственным источником информации об окружающем мире. Мире жестоком, опасном и что бы о нем ни говорили враждебным людям. Вот и сейчас рассказ дрона о племени амазонок и их бесчеловечных нравах не на шутку встревожил его воображение. Он попытался представить, как должны выглядеть эти безжалостные женщины-убийцы. В воображение рисовало стройные, гибкие фигуры и безупречно правильные лица с холодными глазами. Нет. Глаза должны быть другими. голодными ведь эти женщины охотятся на мужчин и только удовлетворив свой голод убивают усилием воли он вынырнул из пучины собственных грёз и сразу увидел её амазонку девушка стояла в темноте прижавшись к лестничному парапету но стоило сергею случайно осветить её своим фонарём быстро пошла вперёд, наискось пересекая платформу. Стройная фигура в плотно облегающем чёрном костюме, точёный профиль худого лица, плотно сжатые губы и большие, слегка прищуренные глаза. На голове чёрный платок-бандана, из-под которого выбивается хвост густых волос. А за спиной небольшой туго набитый рюкзак. плотно прихваченный к груди и впалому животу широкими ремнями. Не стоило и пытаться вспомнить. Он никогда не видел этой девушки. Откуда же она появилась и куда так спешит? Чужаки крайне редко забредали в рощу. Путь от Сибирска из Центра Союза не близкий. Все-таки два отнюдь не самых безопасных перегона. Да и те челнаки, которые всё же отваживались на столь рискованное путешествие, предпочитали сбывать свой товар на соседней Маршалской, где население всё же было побогаче. Сергей на миг прикрыл глаза, предположив, что незнакомка ему просто привиделась. Но трон тоже заметил её. Ты гляди, какая цепа. восторженно прошептал он, и, обращаясь к девушке, крикнул: "Эй, красотка, задержись на секунду". Девушка его не услышала, вернее, сделала вид, что не услышала, хотя её пружинистая походка стала ещё стремительнее. Сергей невольно залюбовался её стройными ногами, обутыми в настоящие кеды на литой резиновой подошве. Не в тот убогий ширпотреб, что клепали из лоскутов брезента и старых автомобильных покрышек сноровистые ремесленники-обувщики. Даже на больших базарах добротная качественная обувь стоила очень дорого. А уж у челноков-торговцев тем более. Но, по-видимому, деньги не составляли для незнакомки проблемой. Взгляд Сергея скользнул выше по затянутым в чёрное трикой икром и наткнулся на узкую рукоятку клинка, вставленного в пристёгнутые к лодыжке девушки специальные ножны. Он изумлённо выкатил глаза. Женщины рощи не носили при себе оружия, защищать их было делом мужчин. Возможно, на других станциях действовали другие правила, но Незнакомка должна была оставить всё оружие, включая свой клинок, на блокпосту, если она, конечно, проходила через блокпост. Дрон, держи её, крикнул Сергей на парню, который как раз направился следом за девушкой. Но произошло непредвиденное. Стоило дрону приблизиться к незнакомке, как она развернулась к нему. Неуловимо качнулась в сторону удя от протянутых рук, сама схватила дрона за ворот и пижонской кожаной куртки и толкнула вперёд, выставив на пути свою точёную ножку. Это была классическая передняя подсечка, но выполненная настолько стремительно, что даже дрон, имеющий богатый опыт всевозможных драк и рукопашных схваток, не успел среагировать. Словно подрубленный, он повалился на пол, нелепо размахивая руками, но так и не сумел сгруппироваться и врезался лбом в гранитные плиты. Ещё до того, как его тело шмякнулось на платформу, девушка сорвалась с места, спрыгнула на рельсы и помчалась к виднеющемуся впереди входу в служебный туннель. Этот туннель открывали только по необходимости. В остальное время он оставался заперт. Но сейчас Сергей с изумлением обнаружил, что входная железная дверь, та самая дверь, ключи от которой имели столько у его отца, коменданта станции и начальника ремонтно-восстановительной службы, приоткрыта. Значит, ничто не помешает пробравшейся на станцию незнакомке также незаметно уйти. Сообразив это, косарин бросился на перерез девушке. Она почти успела. Ухватившись за дверную ручку, лазучица уже тянула дверь на себя, когда Серега в прыжке сбил ее с ног. Сцепившись, они упали на рельсы. Девушка вскочила первой, но Сергей поймал ее за ногу, рванул и снова опрокинул на землю, закрывая с локтем от удара другой ногой в лицо. Тогда незнакомка выхватила свой клинок, не примитивную кустарную заточку, а настоящий боевой сталкерский нож с вороненным остро отточенным лезвием. Судя по полыхнувшим ненавистью глазам, это была не пустая угроза. Она собиралась пустить клинок в дело. Схватка сразу перешла на другой смертельно опасный уровень. У Сергея тоже было при себе оружие, револьвер в поясной кобуре, но до него ещё нужно было добраться. Он откатился в сторону и, вскочив на ноги, встал в боевую стойку. В тот же миг его противница сделала длинный выпад, выбросив перед собой руку, удлинённую остро заточенным стальным жалом. Сергей рефлекторно отшатнулся, И нацеленная ему в живот остриё клинка всего на несколько сантиметров не дотянулось до диафрагмы. Амазонка сейчас же нанесла новый удар, на этот раз сбоку. Но теперь Сергей был к нему готов. Он блокировал её руку, вывернул кисть, а для верности ещё и ударил по руке ребром ладони. Нож вылетел из разжавшихся пальцев и, отлетев в сторону, вонзился в железнодорожную шпалу. Девушка рванула с прочь, но Касарин не позволил ей вырваться из своего захвата, завернул за спину руку и прижал к себе: "Встой спокойно, иначе вывихнешь плечо", предупредил он. Однако амазонка не послушалась, изловчившись, она впилась зубами в ладонь парня, но это был скорее жест отчаяния. От платформы к ним уже бежали караульные западного блокпоста, и впереди злой как чёрт всклокоченный дрон. "Ты кто такая? Как сюда попала?" спросил начальник караула у девушки, которую крепко держали за руки двое дружинников. Сергей стоял рядом, тщетно пытаясь остановить кровь, сочившуюся из прокушенной ладони. Он уже пытался слизывать кровь языком, зажимал укус куском марли. Ничто не помогало. Рана всё равно кровоточила. Задержанную лазутицу привели на блокпост. И там, при свете двух горящих керосиновых фонарей, Сергей смог её как следует рассмотреть. Ей было от силы лет 20. Во всяком случае, девушка выглядела его ровесницей. среднего роста, хрупкая, но не тощая. Под плотно облегающим её фигуру спортивным трико угадывались хорошо натренированные мышцы. Но не фигура, а лицо незнакомки поразило Сергея. Он никогда не видел такой чистой и свежей кожи. Лица всех без исключения женщин, с которыми хоть раз сводила его судьба, хранили печать тоски или тревоги. Тяжелого труда и накапливающийся день ото дня усталости. Даже на лице 16-летней Лиды В уголках глаз залегли глубокие морщинки. А ее руки... От постоянной работы на плантации Кожа на ладонях Лиды, Да и у других работающих с нею девушек, Огрубела и приобрела серый землистый оттенок. Зато у схваченной незнакомки Ладони были такими же чистыми и гладкими, как и её лицо. Похоже, она не только следила за собой, но и регулярно пользовалась косметикой. Сергей слышал про увлажняющие огуречные маски, которые некоторые женщины якобы накладывают себе на лицо, но считал эти разговоры обычными выдумками. В голове не укладывалось. Как можно использовать этот редкий и страшно дорогой плод просто для очищения и увлажнения лица? Приходилось ему слышать и вовсе фантастические истории о каких-то чудодейственных кремах, производимых то ли на Сибирской, то ли где-то еще из плодов каких-то редких растений и способных чуть ли не возвращать людям молодость. Но никто в роще не мог, не пользовался такими кремами и никогда даже не видел их поэтому сергей считал рассказы о них такими же красивыми легендами как и упоминание о живой воде способной якобы заживлять любые раны но гладкая без единой морщинки или рубца кожа стоящей перед ним девушки опровергала все его прежние представления Ещё больше удивляло другое. Почему никто из пристально разглядывающих незнакомку мужчин не обратил на это внимания? «Ты будешь говорить или нет?» Повысил голос начальник караула. «Да дайте мне с ней часик! Она у меня заговорит!» Оскалился дрон. Девушка никак не отреагировала на их слова. даже головы не повернула, словно происходящее её совершенно не касалось. Может, глухонемая, предположил кто-то из собравшейся у блокпоста толпы любопытных, пришедших посмотреть на пойманную лазутчицу. Надо тряхнуть её рюкзак, вдруг, сказал Сергей. В ответ незнакомка метнула в него такой, исполненный ненависти взгляд, что Сергею стало не по себе. Дрон тут же шагнул к пленнице и, не дожидаясь команды начальника караула, сорвал с ее плеч рюкзак. Толпа подалась вперед. Дрон, смакуя обращенное на него всеобщее внимание, неторопливо расстегнул рюкзак, запустил туда руку и, покопавшись внутри, вытащил запечатанную упаковку антибиотиков. В первый миг Сергей испытал разочарование – Но когда дрон изменился в лице, насторожился. "Да у неё полный рюкзак лекарств", объявил он. "Обезболивающие, обеззараживающие", начал перечислять дрон. "Да это же наши лекарства. Эта стерва все наши лекарства вычистила". Под толпой прокатился вздох возмущения. Сразу несколько человек бросились к палатке с красным крестом, где располагался медицинский пост. Там, в сейфе начальника медицинской службы, хранились все общественные медикаменты, те самые, которые сталкеры, рискуя жизнью, разыскивали на поверхности в развалинах аптек и городских больниц, и которые считались чуть ли не самой большой ценностью в метро. Неужели Сергей впился взглядом в лицо пробравшейся на станцию незнакомки. Она стояла бледная и не шевелилась. Он всё понял. А ещё через минуту из медицинской палатки донеслись возбуждённые крики: "Сейф пуст! Здесь почти ничего не осталось!" И кабель электрический наверняка она перерезала, добавил кто-то из толпы. Тем временем дрон, продолжающий молча копаться в рюкзаке девушки, достал оттуда туго скрученный свёрток про резиноиной ткани. А когда развернул и встряхнул его, оттуда посыпались металлические пилки и изогнутые зазубренные крючки разных форм и размеров. Да это же отмычки, ахнул один из державших лазутчик Цукараульных. А я что говорил? выкрикнулся тот же голос из толпы. «Она! Она! Кабель перерезала!» Над толпой взметнулись кулаки. Дрон шагнул к воровке и наотмашь ударил ее по лицу. Голова незнакомки мотнулась в сторону, а из разбитого носа показалась струйка крови. Но дрону этого показалось мало, и он без замаха коротко ударил девушку кулаком в живот. та захрипела и не упала только потому, что её крепко держали за руки двое караульных. Сергей оцепенел, а в толпе раздались одобрительные возгласы. Люди, которых он хорошо знал, нормальные, добрые люди, всегда готовые поделиться с товарищем едой и патронами, сейчас с одобрением наблюдали за избиением девушки, даже не пытавшейся защищаться. И никто Ни один человек даже не пытался остановить эту расправу. А потом над толпой грянуло страшное «Повесить ее!». И сейчас же множество глоток подхватили этот крик «Повесить! Повесить!». Сергей разобрал даже несколько женских голосов. Караульные подхватили девушку под руки и, И через низ толствующую толпу потащили к центру платформы. Но прежде чем бурлящее людское варево скрыло от Сергея схваченную воровку, она обернулась к нему. И он увидел на её лице вымученную, застывшую улыбку. И эта прощальная улыбка, этот обречённый взгляд сорвали внутри Сергея какую-то пружину. Он бросился вперёд без церемонно расталкивая в стороны оказавшихся на пути мужчины и женщин и в конце концов пробился к пленнице. Так нельзя! Нельзя её вешать, закричал Сергей, загородив караульным дорогу. Это ещё почему? выступил вперёд пожилой кузмич, опираясь на свой костыль. Глаза инвалида горели праведным гневом, на нижней губе повисла капля слюны. Она же воровка, гадюка, туда ей дорога. Про гадюк Сергей уже слышал. В рощу порой доходили разрозненные слухи о таинственном клане или секте неуловимых воров с таким названием. Дрон утверждал, что среди гадюк одни молодые, безумно красивые девушки, способные одним взглядом соблазнить любого мужчину. И что во всём метро нет такого места, куда бы они не могли пробраться и выкрасть то, что им нужно. Сначала Сергей ему поверил, но теперь после признания дрона о выдумке про бункер амазонок и его рассказ о неуловимых гадзюках выглядел сомнительно. Особенно откровение о главе реваровского клана, которого по утверждению дрона почему-то звали не по-русски, не то Тедом, не то Кеном, не то вообще каким-то кедам. Правда, ловкость незнакомки, найденный при ней набор профессиональных отмычек и её умение вскрывать сейфы и запертые двери говорили сами за себя. Если это гадюка, у неё ведь на плече должна быть татуировка змея, выпалил он последний аргумент. Дрон сейчас же шагнул к воровке и, разорвав на ней трикотажный свитер и открывшуюся под ним майку, обнажил ее левое плечо. Наблюдая за ним, Сергей с ужасом подумал, что если на плече девушки действительно обнаружится такая татуировка, ее уже не спасти. Возбужденная толпа тут же на месте приведет в действие свою угрозу. Но на плече незнакомки не оказалось никаких татуировок. Все та же чистая, гладкая кожа. У Сергея отлегло от сердца, однако Дрон и не думал успокаиваться. «Значит, здесь!» – громогласно объявил он и также бесцеремонно оголил девушке другое плечо. Но и там ничего не было. «Так может, не на плече, а ниже?» – заявил Дрон и принялся срывать с девушки одежду. Караульные все так же крепко держали ее за руки, поэтому она не могла защищаться, но все-таки попыталась оттолкнуть дрона коленом. Ее сопротивление только сильнее раззадорило его. «Стой, сучка, не рыпайся!» – прикрикнул он на девушку и снова ударил ее по лицу. Этого Сергей стерпеть уже не смог. Он схватил дрона за руку и оттолкнул напарника от пленницы. Да что, сдурел? Взревел тот. Он обернулся, и они столкнулись с Сергеем взглядами. И видно было в Серёгиных глазах нечто такое страшное, дикое, что даже Дрон обомлел, замешкался и отступил. "Убедились, она не гадюка", обратился Сергей к притихшей толпе. Но тут подал голос начальник караула Не так давно на Маршальской тоже гадюку поймали. Так у неё никаких татуировок не было. Да тут и думать нечего. Она это подвёл и тот Кузьмич. Ослабившие хватку караульные вновь зажали пленницу с двух сторон, а их начальник достал откуда-то узкий ремень и принялся сосредоточенно связывать девушке руки. Сергея теснили в сторону. Мнение рядового патрульного да ещё стажёра здесь никого не интересовало. Вот если бы на его месте оказался отец, он разом положил бы конец произволу. Отец. Сергей понял, что ему нужно делать. Он снова протиснулся в центр. Даже если эта девушка воровка, нельзя казнить её без суда. Твёрдым голосом объявил он: "Ведь мы не бандиты и не убийцы, только суд может решить её судьбу, только суд", повторил он во главе с председателем. Председателем суда в россии являлся начальник службы безопасности, а двумя другими судьями выбранные члены станционного совета. Но они практически всегда соглашались с мнением председателя. оставалось дождаться возвращения отца и надеяться, что тот его послушает. На крупных станциях тюрьмы состояли из нескольких камер. Так, например, на сибирской, где было больше всего жителей под арестом, могли одновременно находиться более десятка заключённых. Но в роще в такой большой тюрьме не было необходимости, и камера имела только одна Да и то в основном использовалась не для содержания осужденных преступников, а для временного заключения пьяных дебоширов или потерявших человеческий облик обкурившихся дурью наркоманов. Поэтому отец в шутку называл её странным словом вытрезвитель. Камера располагалась под пассажирской платформой в одном из подобных помещений. Прежде, еще до катастрофы, здесь хранились швабры, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Одно ведро, служившее заключенным отхожим местом, видимо, сохранилось с той поры. Кроме этого ведра, в камере появились грубо сколоченные деревянные нары без тюфика, а большего для отрезвления попадающим сюда пьяницам и наркоманам ничего и не было нужно. Сейчас внутреннее пространство камеры терялось в темноте, так как единственная проведённая сюда лампочка теперь не горела. Но конвоиров это не волновало. "Давай, заходи", грубо сказал один из них и толкнул остановившуюся на пороге девушку внутрь. "Как же она там без света?" растерялся Сергей. "Её же крысы сожрут. Договориться как-нибудь." усмехнулся тот и захлопнув железную дверь камеры, задвинул массивный засов. "Ничего, ничего, через 3, максимум через 4 часа с отрядом разведчиков вернётся отец", успокоился я Сергей. Но утешение по сути являлось самообманом. Если повреждение окажется серьёзным и ремонт затянется, разведчики могут и задержаться. Такое уже бывало. Последний раз ремонтная бригада не возвращалась из туннеля целые сутки. А для молодой девушки каждый лишний час, проведённый в темноте и неизвестности, настоящая пытка. Сергей Хмуров взглянул на запершего дверь стражника, который устроился возле камеры на пустом перевёрнутом ящике. "Охранять будешь, как приказано?" ответил тот и, обернувшись к своему напарнику, добавил. «Сменишь меня часа через два, да?» Хотя стражник выполнял приказ, его демонстративное равнодушие вывело Сергея с себя. «Тебя бы вот так заперли в этой крысиной норе в темноте, а?» «Ничего! Вот как в петле задергается, так ей и наша тюрьма райским местом покажется!» оскалился тот. Будет знать, как воровать. Да ты хотя бы фонарь ей дай. А на том свете фонари не положены, так что пусть привлекает, ухмыльнулся стражник. Он ведь гнида специально старался говорить громко, чтобы пленница за дверью слышала каждое слово. Сергею захотелось дать тюремщику в рожу, но он лишь поиграл с жиловаками, что, впрочем, не произвело на стражника никакого впечатления. Повернулся и зашагал прочь. Их с дроном смена давно закончилась. Сейчас станцию патрулировала другая пара дозорных. Увидев издалека Сергея, они остановились и уважительно покачали головами. Когда они поравнялись, один из патрульных одобрительно хлопнул его по плечу. Малоток, Серж, лихо скрутила эту тварь да ещё в одиночку. Неужто она правда дрона заломала, поинтересовался другой. Сергей рассеянно кивнул и не вступая в разговор, побрёл дальше. Ноги сами принесли его на место схватки с воровкой. Остановившись, Он посветил вокруг себя фонарём и выдернул, воткнувшийся в шпалу нож девушки. Это был метательный клинок, но не из тех грубых подделок, которые клепали в метро все кому не лень. Отлично заточенное лезвие, прекрасная балансировка, удобная рукоятка с деревянными накладками, а не обмотанная скользкой изолентой. Сергей взмахнул рукой, нанеся воображаемому противнику короткий колющий удар. Потом подбросил нож на ладони, перехватив за лезвие, и метнул в ближнюю деревянную опору из тех, что укрепляли ствод с туннеля. Нож вонзился точно в середину намеченного сучка. Однако... Косарин выдернул нож из опоры и, как свой законный трофей, вставил в узкий карман ножны на левом запястье. Если бы нож обнаружили в момент задержания... Или среди вещей схваченной девушки он стал ещё бы одной уликой. Впрочем, и без этого ножа никто на станции уже не сомневается, что она профессиональная воровка. Но как бы там ни было, Сергей не хотел её смерти, даже несмотря на совершённое ею страшное преступление. в голове даже шевельнулась мысль, что возможно, правильнее было бы позволить девушке сбежать, тогда бы ей сейчас ничто не угрожало. Но она сбежала бы с украденными лекарствами, оставив всё население рощи, мужчин, женщин, стариков и детей без медицинской помощи. И значит, это тоже было неправильно. Он обязан был задержать воровку и сделал это. Только вот теперь из-за него красивая девушка, только начинающая жить, будет повешена. А это правильно? Терзаемый сомнениями, он вернулся на платформу. Если бы кто-то дал дельный совет или хотя бы выслушал его, на душе наверняка стало бы легче. Но, как назло, рядом никого не было. Даже дрон куда-то запропастился». Сергей зашёл в свою палатку и уселся на койку. Может, действительно напиться. Он потянулся к ящику, где хранилось спиртное, но так и не донёс руку, наткнувшись взглядом на стоящую рядом керосиновую лампу. Вспомнив о кишащей крысами камере одиночки, Серёга схватил керосинку и вышел вон. Еще на подходе к камере, куда поместили воровку, он уловил сладковатый запах дури. А боняние не обмануло. Оставшийся у двери стражник с блаженной улыбкой подтягивал раскуренную самокрутку. Услышав приближающиеся шаги, он вскочил на ноги и попытался спрятать дымящийся косяк. Но было уже поздно. «На посту, куришь!» – прищурился Сергей. «Да я всего-то чуть!» «Самую малость!» Залепетал стражник и, бросив самокрутку, демонстративно затоптал ее ногой. «Ты это, Серый, не выдавай отцу! Будь другом, а!» Он заискивающе уставился на Сергея. «Отопри дверь!» «Дверь?» — мигом насторожился тот. «Тебе зачем? Хочу допросить задержанную!» «Допросить?» Снова переспросил стражник. Сергей сам понимал, что его ответ прозвучал неубедительно, но другого у него не было. Ну, вообще-то корестованным не положено никого пускать, замялся стражник, но потом, устаявшись на упорно дымящийся на полу окурк промямлил: Ну, тебе, думаю, можно. Ведь это ты её поймал. Едва Сергей переступил порог камеры, дверь за ним тут же захлопнулась. Кое-как на ощупь он запалил лампу и при ее мягком свете горящего фитиля рассмотрел стоящую у противоположной стены пленницу. Она была уже без своего черного свитера, в одной разорванной майке и босая. Возможно, это начальник караула приказал изъять у нее верхнюю одежду и обувь, но, скорее всего,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 Нехорошая улыбка словно примерзла к ее губам. «Ну да, а че тут смешного?» – насупился Сергей. «Да то, что он тут же прикажет вздернуть меня, едва ты заикнешься ему обо мне». «Ты не знаешь моего отца!» Девушка снова широко улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. «Это ты его не знаешь!»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 Уж лучше быстро умереть, молодой и здоровый, чем гнить от болезни и околеть старой коргой. Сергей, утомлённо уставился на незнакомку. Не похоже было, что она пояснила или лгала. Неужжели у тебя нет ничего, ради чего стоило бы жить? Можно подумать, у тебя есть, резко ответила девушка. Я прекрасно понимала, на что шла, и представляла, что со мной будет, если я попадусь. Так что валяться в ногах и вымаливать пощаду не стану. Это все равно ничего не изменит. Она помолчала, словно решала, говорить или нет. А потом выпалила Сергею прямо в лицо. «И я бы заколола тебя там, в туннеле, без колебаний, если бы был только шанс». Сергей покачал головой. Знаешь, кажется, будто ты пытаешься убедить меня и себя, что заслуживаешь смерти. Она снова рассмеялась косткой зло. Ха, а ты считаешь нет? Нет, твёрдо ответил Сергей. Ты совершила подлый поступок. Лекарство, которое хранилось в нашем сейфе, начала собирать ещё моя мать.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 Или он все же должен был, бросив все, подняться наверх и искать мать, пока не найдет ее, живой или мертвой? Сергей взглянул в глаза стоявшей перед ним девушке. Поняла ли она его? Но она ничего не поняла. «А если бы нападение произошло в туннеле, думаешь, что-то изменилось?» — ехидно переспросила воровка. «Черта с два!»